118. Февраль, 26. -е. Биполярное зрение позволяет видеть оба полюса вещи едины. Позволяет видеть и двуполюсную сущность человека, и не только видеть, но и определять равнодействующие энергии обоих полюсов и чуять, преобладает ли энергия темного или светлого полюса. Слова Лучше сурово знать друзей, нежели умиляться масками, относятся, главным образом, к сознанию, обладающему биполярным зрением, когда почти безошибочно взвешиваются достоинства и недостатки человека и определяется, годен и полезен он для эволюции или нет. Однобокие оценки человека недопустимы, ибо всегда, безусловно, ошибочны. При определении полезности человека для эволюции биполярное зрение делает суждение о нем справедливым.